Глава 15. О времени обетования Аврааму, вследствие которого он по заповеди Божией вышел из Харана. А что уже после того, как упомянуто о смерти Фарры, написано? И сказал Господь Аврааму, пойди из земли Твоей, от родства Твоего и из дома Отца Твоего, в землю, которую Я укажу Тебе. Бытие, глава 12, стих 1 то это еще не означает, что события следовали именно в том порядке, в каком они представлены в книге. Будь это так, возник бы неразрешимый вопрос, ибо после слов Божиих, сказанных Аврааму, в Писании читаем. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Бытие глава 12, стих 4». Как это могло быть, если Авраам вышел из Харана после смерти своего отца? Выше было сказано, что Фарии было 70 лет, когда он родил Авраама. Таким образом, к моменту выхода Авраама из Харана ему должно было бы исполниться 145 лет. Значит, он покинул Харан не после смерти отца, а на 145 году его жизни. Писание же, по обыкновению своему вернувшись назад, рассказало об этом событии уже после сообщения о смерти фары. Это подобно тому, как и выше, говоря о сыновьях Ноя, было сказано, что они жили по племенам своим и языкам своим. Бытие глава 10, стих 31. А потом, как будто это следовало в хронологическом порядке, говорится... «На всей земле был один язык и одно наречие». Глава 11, стих 1. Каким же образом они жили по языкам своим, когда язык был один? Очевидно, что рассказ возвращается к событиям, произошедшим ранее. Так и здесь, хотя и было сказано, «И было дни жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане». Бытие, глава 11, стих 32. Но Писание затем, возвращаясь к тому, что было отпущено прежде, говорит, ⁇ И сказал Господь Аврааму: Пойди из земли твоей, и так далее. ⁇ А после этих слов Божиих прибавляется. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Аврам был в 75 лет, когда вышел из Харана. Это совершилось, следовательно, тогда, когда отцу его шел 145-й год потому что тогда ему самому шел 75-й. Решается этот вопрос иначе. 75-й год жизни Авраама, на котором он вышел из Харана, считается не с момента рождения, а с того времени, когда он был спасен от огня Халдейского, ибо именно это время следовало бы преимущественнее считать за время его рождения». Но блаженный Стефан, рассказывая об этом в деяниях апостольских, говорит, «Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему, выйди из земли твоей и из родства твоего и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Деяние, глава 7, стихи 2 и 3. По этим словам Стефана, Бог говорил Аврааму не после смерти отца его, который, несомненно, умер в Харане, где с ним жил и сын его, а прежде, чем он поселился в этом городе, хотя уже после того, как был в Месопотамии. Он уже вышел из Халдеи, следовательно, дальнейшие слова Стефана. Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане, не служит указанием на то, что совершилось после того, как говорил ему Бог, ибо он не после этих слов Божиих вышел из земли халдейской, так как, по словам Стефана, Бог говорил ему, когда он был в Месопотамии, но относится ко всему тому времени, которое он обозначает словом «тогда», то есть ко времени после того, как он вышел из Халдеи и поселился в Харане. Так точно и последующими словами «а оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете». Стефан не утверждает, что он вышел из Харана после того, как умер его отец, а говорит, что Бог переселил его оттуда после того, как умер отец его. Нужно понимать все это так. Бог говорил Аврааму, когда он был в Месопотамии и еще не поселился в Харане. Но Авраам, сохранив в себе заповедь Божию, пришел с отцом в Харан и вышел из него на 75-м году своей жизни и на 145-м году жизни отца. Поселение же его в земле Ханаанской, а не выход из Харана, Стефан представляет совершившимся после смерти его отца, потому что отец его уже умер, когда он купил землю и сделался там собственником. А что тотчас по переходе в Месопотамию, то есть вслед за выходом из земли халдейской, Бог говорит «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». То это говорится не в том смысле, чтобы он вышел оттуда телом, что он сделал бы непременно а в том, чтобы оторвался душой. Он не вышел бы оттуда душой, если бы питал надежду и желание возвратиться. Эту надежду и это желание божьим повелением и Божией помощью, а его повиновением, и надлежало отсечь. Нет ничего невероятного и в предположении, что уже после того, когда Анахор проследовал за отцом своим, Авраам исполнил заповедь Божию, вышел из Харана с Сарой, женою своей, и с Лотом, сыном своего брата. Глава 16. О порядке и свойстве обетований Божиих, высказанных Аврааму. Теперь рассмотрим обетования Божии, высказанные Аврааму.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 Первое ⁇ это то, что семьи его получат во владение землю ханаанскую, на что указывается словами ⁇ Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ ⁇ Другой гораздо превосходнее и касается не телесного, а духовного семени по которому Авраам есть отец не одного только народа израильского, а всех народов, идущих по следам его веры. Обещание последнего начинается со слов «И благословятся в тебе все племена земные». По мнению Евсевия, обетование это было дано на 75-м году жизни Авраама, ибо как бы вслед за этим изречением Авраам вышел из Харана потому что нельзя допустить противоречия описанию, в котором говорится, Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Бытие глава 12, стих 4. Но если обетование было изречено в этом году, то Авраам, во всяком случае, жил уже с отцом своим в Харане. Не мог бы он из него выйти, если бы не жил в нем. Не заключается ли противоречие этому в словах Стефана? Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан. Нужно представлять дело так, что все совершилось в течение одного и того же года, то есть и обетование Божие Аврааму до поселения его в Харане, и поселение Авраама в Харане и выход его оттуда. Это не только потому, что Евсевий в хронике начинает счет с года этого обетования и показывает, что исход из Египта, когда был дан закон, совершился спустя 430 лет, но и потому, что об этом упоминает и апостол Павел, послание к Галатам, глава 3, стих 17.